В конце 60-х годов, ознакомясь с Сутином и другими «утятами», как он их называл, герцен заклинал русское общество. Их надобно выставить к позорному столбу во всей наготе, во всем халуйстве и наглости, в невежести и трусости, в воровстве и доносничестве. Всю эту компанию «утят», вкравшихся в доверие русского общества, герцен определил право одним убивающим словом гной